слегка раскиданные оголенные ноги своей жены. Купальный халат задрался до колен, перлоновые чулки завернулись почти до лодыжек, неопрятное даже в смерти проносится у него в голове. Он тяжело плюхается на стул. Мертвая. Она — мертвая, мертвая, мертвая. Повторение этого слова лишает его всякого смысла. «Мертвая задушенная. Он пытается вспомнить, что собственно произошло. Как будто воспоминания могут все повернуть вспять. Всю вторую половину дня он сидел внизу, в пивном баре на углу. Пил пиво, играл в карты. Пришел домой, Моника со своими обычными упреками. Опять напился. Они тебе дороже, чем я. Что тебе до жены? Я бы могла за это время загнуться, а ты заметил бы это на третий день. Ничтожество и ты хочешь скоро стать отцом. Прекрасный пример для ребенка». Он пробовал опровергнуть ее несправедливое обвинение, но всегда добивался лишь обратного, вызывая еще больше гнев. И вот так снова возникла дикая ссора, как было почти каждый день уже несколько месяцев из-за каких-то ничтожных пустяков, как он считал из-за жизненно важных вещей, как она. Утверждала. Возможно, она была так раздражена из-за своей беременности. Во всяком случае, не замечала, что своим дурным настроением постоянно отталкивает его от дома к друзьям, к спокойным мужским беседам за картами и пивом. До сих пор он противопоставлял ее наскоком пассивное сопротивление, позволял говорить в свой адрес смехотворное обвинение — Или спокойно отрицал их. Но сегодня вечером он уже не помнил почему при упреках Моники он наливался все большей яростью. Он, наверное, слишком много накопил в себе обид. Теперь они все сжались в ком, который задушил бы его, если бы он не дал ему выхода. Сначала он сел перед телевизором и приказал Монике вести себя тихо. Она кричала на него, что никому не позволит затыкать себе рот а такому, как он, и подавно такому, как он. Презрение, звучавшее в этой фразе, еще больше растворило его. Он вскочил. «Я не позволю обращаться со мной, как с куском дерьма». «А кто ты еще, если не кусок дерьма?» издевалась она. При этом она театрально рассмеялась. Этот смех, такое было уж слишком для него. Она не переставала смеяться, то был истерический, злобный хохот. Он хотел, чтобы это ржание смолкло. Он схватил ее за шею и сдавил. Смех перешел в хрип, неожиданно она стала тяжелой в его руках и обмякла. То и задохнулась, мертвая. 26-летний служащий торговой фирмы Райнер Моншток все еще сидит на стуле, он не может отогнать мысли об этих последних минутах. Спустя полтора часа Моншток звонит в уголовную полицию. Он хотел бы, чтобы кто-нибудь пришел в квартиру. С его женой что-то случилось. В 22.30 появляются два сотрудника полиции. Они видят молодую женщину, распростертую на ковре, одетую лишь в купальный халатно. Она лежит на спине, ноги немного согнуты в коленях и раздвинуты, руки раскинуты в стороны. На ногах у нее... Завернувшиеся перлоновые чулки. Домашние обуви не видно. Недалеко от мёртвой стоит столик с телевизором. Экран повернут к стене. Задняя стенка аппарата снята. Защитный кожух особо изолируемого блока высокого напряжения лежит на корпусе. Кабель телевизора проходит по трупам до стены, где расположена розетка с защитным заземлением. Вилка капеля вынута таким образом, телевизор уже не под током. «Что случилось?» — господин Моншток спрашивает оберкомиссар Мюн. Моншток сообщает, что недавно вернулся домой и увидел жену неподвижно лежащей на ковре. Ужас, однако, так сильно овладел им, что он первое время сидел просто так, не в силах вообще что-нибудь предпринять». Потом решился позвонить в уголовную полицию моншток указывает на правую руку мертвой в которой лежат клещи кусачки моника наверное